Оксана, которой было всего три с половиной года, заболела. Температура почти сорок градусов и ничего не помогает. Виктор на работе, на вызове. Мария позвонила в скорую помощь, но она тоже на вызове. Сказали, что ждать придётся где-то полчаса, не меньше. И вот тяжёлое, тревожное ожидание. Тянущееся, словно расплавленный сыр минуты. Невыносимо. Прикладывания холодных компрессов на лоб дают небольшое облегчение, но ненадолго. Виктор опередил вызванную скорую помощь всего на минуту, привёз с собой медсестру. Следом приехала скорая. Все виноваты и тревожно заходят в комнату, но видят такую картину. Оксана, красная и растрёпанная, в растянутых коричневых колготках и нательной майке в цветочек, катается по комнате на синем трёхколёсном велосипеде. У пришедших раскрылись до предела глаза, и они в немом шоке несколько минут смотрят то на ребёнка, то на его растерянную, такую же красную мать. «Это не смешно», – весь белый произнёс Виктор синими губами. «Вы же сказали, что у вас ребёнок лежит умирает с огромной температурой», – возмутился врач скорой помощи, озлобленно поставив свой портфель на пол. «Вы хоть понимаете, сколько у нас вызовов? Это абсолютно не смешно». Мы вообще-то можем оштрафовать вас за ложный вызов». «А вы померьте температуру», – устала ответила мать. Температуру померили, и она действительно была 39,8. Все удивились и извинились перед Марией. Сделали специальный укол и поставили свечку. Температура начала спадать. «Но всё равно нельзя позволять ребёнку бегать с температурой», – дружелюбно, но серьёзно сказала медсестра, когда скорая уехала. «Ну что же мне её к кровати привязать?» – вздохнула Маша. «Знаете, Оксане, скорее всего, не подходит климат. Это же уже не впервые. Так и будет болеть. Нужно обязательно переезжать в другой город. Иначе может быть только хуже». Вечером этот разговор забылся. Но буквально через месяц ситуация повторилась. А потом снова. Маша снится сон. Она в каком-то городе далеко от дома. У неё проблемы на душе тяжело и тоскливо. Единственный выход – бежать в родной город за бутылкой воды. Только она поможет дочке и ей самой. Дорога предстояла далекая, через ночной, густой и страшный лес, но выхода нет. Маша решилась и побежала по узкой тропинке между болотом. Ноги то увязали в мягкой почве, то спотыкались об корни, то обдирались об колючие ветки. Через полчаса Она выбежала на широкую машинную дорогу и свернула направо. Машины ни одной, ноги израненные и избитые, онемели и отказываются слушаться. В боку мерзкая иголка, а сердце стучит так, что кажется, Маша его сейчас вместе с лёгкими выплюнет. Но нельзя останавливаться, она должна. Дорога стала уходить глубоко в лес, в чёрных кустах то и дело что-то шевелилось готовая напасть на жертву. Холодно, жутко, мерзко и монотонно пищат совы. А туда ли она вообще бежит? Не ошиблась ли она дорогой? Лес стал ещё глубже и опаснее. Тупик. Она заблудилась. Силы уже почти на нуле. Хочется улечься прямо вот здесь, на мягкую чёрную траву, усеянную промозглой росой, и уснуть. Навсегда. Но нет... Она должна двигаться. Кто ей поможет, если не она сама? Кто спасёт её дочь? Маша повернула на какой-то развилке. Выбежала на другую дорогу. Время словно остановилось. Казалось, ночь никогда не уступит место солнцу и счастью. Но вот Маша на каком-то холме, и она его узнаёт. Это дорога домой. Она почти рядом. Нужно открыть 101-е дыхание. И действительно... Буквально через сорок минут вдалеке показались дома родной деревни. Нужный родник отливает золотым светом и пахнет смолой. Она набрала бутылку и поняла, что сил совсем не осталось. Маша давно истратила все ресурсы своего организма и двигалась только за счёт силы воли и веры в то, что ей это поможет. Но теперь её тело ей не подчиняется. Вот родной дом». Но её родители не должны видеть дочь в таком виде, измученную и израненную, в отчаянии. Она должна справиться сама, найти силы и вернуться без какой-либо помощи. Может вызвать такси. Но у неё нет денег, ни рубля. Может остановить какую-нибудь машину и попросить подвезти. Но за всё это время она не встретила ни одной машины. И даже не слышно. Но вот она в родном доме. «Спит на мягкой маленькой кровати, на той, что спала в детстве. Немного поспит и побежит дальше. Так хорошо, как в детстве. Спокойно и надёжно. Силы восстанавливаются, и никакие проблемы не страшны. Она, как героиня Митчелл, Скарлетт О'Хара, заряжается силой родной земли. Тара. Тут она восстановит силы и сможет идти дальше. Сможет всё». Проснувшись, Маша приняла решение – «Нужно срочно переезжать». Обсудив все варианты с Виктором, они собрались в Ивановку. Когда они ждали свой поезд на вокзале, поднялся страшный переполох и толкучка. На платформе появилось множество народу, одетых в военную форму. Прибыл какой-то совершенно новый блестящий поезд. Появилась куча зевак, которые о чём-то между собой перешёптывались. «Маша краем уха услышала. Это приехал сам Хрущёв». Но тут случилось непредвиденное. Толпа зевак начала закидывать поезд помидорами. Да так рьяно, что через пару минут блестящий металл почти полностью утонул в красном, словно покрылся кровавыми пятнами. Охрана пыталась разогнать бунтарей, но те начали орать. Тогда поезд загудел и медленно тронулся обратно. Хрущев уехал, так и не показавшись народу.